Зенаида В деревне со времен основания усадьбы сохранилась величественная церковь, построенная из красного кирпича. Она была действующая. После войны ее отреставрировали, заново оштукатурили и покрасили в белоснежный цвет. На синих куполах были нарисованы золотистые звездочки. Перед началом съемок. Вымощенную брусчаткой маленькую площадку перед церковью начисто расчистили от снега нанятые колхозные работники. Вместе с нашими мужиками они установили легкие полосатые столбы и несколько указателей за революционными надписями, в каждой из которых непременно присутствовала позабытая буква «Ять». Сделали подобие старинной городской площади, по которой должен был баршировать гусарский полк. Массе Ивана Федосеевича помогла но полностью ожог не прошел. Гремерша его закрасила, в кадре он был невиден, но предательски напоминала о себе в неподходящий момент. На службе я чуть не выронила свечку, ставила её наканун и неудачно коснулась волдыря. А когда вышла из церкви и стала спускаться по скользким каменным ступеням, взялась за улетающий конец пуховой шали, и тот проехался по обожженной ладони, будто впиваясь колючими шерстинками». Я ойкнула от боли. И хорошо, что смотрела куда надо, прямо на Карена, иначе бы пришлось переснимать дубль. Карен при полном параде, в распахнутой шинели, стоял перед церковью. Он будто бы отстал от сослуживцев и замер, впервые увидев юную княжну. Мы смотрели друг на друга прямо в глаза по заданию режиссера, и только это меня спасло от нагоняя. Получился своего рода экспромт, как будто возглас у княжны вырвался от восхищенного удивления. Настолько девушка была поражена красотой и статью бравого гусара. Мой друг и поклонник держал в руке надкушенный большой калач, настоящий, купленный в сельпо, а не бутафорский. Навряд ли пролетающий по своим птичьим делам ворона заинтересовалась бы невкусной подделкой из папье-маше. Хотя кто ее знает, могла бы и перепутать. Нахальная прожорливая птица села на плечо неподвижного человека, словно тот был каменной статуей или столбом с вывеской, и принялась за калач. Ворона то выклевывала кусочки свежего хлебобулочного изделия, то вцеплялась и тянула на себя, селись вырвать добычу из цепких мужских пальцев. Карен боялся нарушить сценарий и не оглядывался на пернатую нахалку. Парень, с приоткрытым мне от наигранного удивления ртом, смотрел, как я сажусь в сане, подставляя кучеру левую руку вместо обожженной правой, как лошадь трогает с места, и княжна со слугой уезжают с площади по дороге в усадьбу. За поворотом сани остановились, и я выскочил из них, не дожидаясь помощи наряженного кучером дрессировщика. Поспешил узнать, Провалили мы дубли из-за вороны, или ее вмешательство пришлось очень даже кстати. По мне, пернатая артистка сыграла на отлично, но важно было узнать мнение режиссера. Аркадий Натанович бегал по площади, сияя счастливой улыбкой до ушей. На радостях чмокнул спустившуюся ниже камеру, закутанную в телогрейку от подмерзания. Едва не приложился носом об мостовую, споткнувшись о с операторской тележки. Сергей успел его поймать за руку и уберечь от опасного падения. «Эффектный вышел кадр! Шедевральный!» – восклицал режиссер, воздевая руки к небу, где над площадью кружили товарки прирожденной актрисы в компании заселивших колокольню галок. «И почему мы не додумались взять с собой дрессированную ворону? Можно ведь было найти подходящую птицу, послушную и достаточно фотогеничную. Так ведь, Валера?» Он оглянулся на подошедшего дрессировщика. «Конечно, Аркадий Натанович!» – пробасил Валерий, отклеивая накладную бороду. «При желании любого зверя или птицу можно найти, хоть крокодила или бегемота». «Бегемот здесь, пожалуй, сразу бы с крокодилами вместе на таком зверском дубнике». Аркадий Натанович поежился в своем бессменном демисезонном пальто, пряча покрасневшие от холода руки в карманы. «Новые ребятки молодцы. Чисто сработали. Давайте-ка не будем расхолаживаться и терять набранный темп. Пока хорошая погода, нам надо отснять как можно больше кусочков будущего фильма. Так держать. Отправляемся в усадьбу. Нам очень повезет, если сегодня отработаем разговор княжны с писарем Бумашкиным и передачу тайного письма от поручика Дорского включительно». Тогда на завтра у нас останется тройка и свидание с поручиком, а все последующее на ближайшую перспективу не требует солнечного дня. По прогнозам синоптиков со среды погода испортится, могут начаться лютые метели. Да, интересно знать, как мы здесь будем колупаться, если всю округу занесет сугробами выше человеческого роста. Проворчал Сергей. Колхозный трактор выручит. Аркадий Натанович хлопнула его по плечу. «Не будь букой. «Хотя чего тебе говорить, ты всегда такой, сколько себя помню. Плохой пример подаешь маленькому сынишке. Чего доброго тоже вырастет угрюмым ворчаном. Радоваться надо жизни. Погляди вокруг. Солнышко светит, птички летают». «Кабы были нормальные птицы!» Оператор посмотрел вверх, на ворон и галок. «А это что?» За всегда-то и помоек, однако и от них бывает польза. Режиссер улыбнулся, озаривший его идеи. Кстати, вот для себя маленькое поручение. Когда будет у нас перерыв, найди-ка это в лесу пестрых соек или красных снегирей, у которых грудь сияет, как красное знамя. С ними крупным планом пусть они клюют рябину с дерева или порхают с ветки на ветку. Пригодится для красоты нашей картины». Сергей привычно насупился и кашлянул в ладонь, наверное, думая, что лучше бы молчал и не напрашивался на мне очередное задание. Тем временем ко мне подошел Карен и заботливо поинтересовался, заглядывая через плечо. «Как твоя рука?» «Сильно беспокоит?» «Легче, чем вчера». Я смущенно потупила взгляд, и спрятала руки в пушистую муфту, чтобы не взялся разглядывать ожог. Спасибо Ивану Федосеевичу за снадобие по старинному рецепту. Если бы этот выживший из ума чудик не засорял вам стойкой мозги антисоветскими страшилками, то было бы совсем прекрасно. Карен проворчал тоном, всегда чем-то недовольного главного оператора. Как бы ты взялся играть его роль? Надо же, помолчать не может старый балабол. Скучно ему. Дети и внуки редко навещают. Я выступила в оправдании хозяина съемного жилья. Надо ему о чем-то рассказать, приезжий народ взбудоражить. А ты отлично сыграл с вороной. Как тебе удалось вовремя сориентироваться и понять, что не надо прогонять нахалку? Нехитро и уловка сработала. Удалось отвлечь Карена от моего ранения и баек Ивана Федосеевича. Парень стал рассказывать про необычный экспромт, который случился сам собой, без чьей-нибудь идеи. День прошел очень плодотворно. Мы отработали планово по сценарию до разговора книжный с отцом и ее последующего побега на свидание, а это все означало, что мучения с поводьями мне не удастся отсрочить еще на день. К тому же теперь над нами висели, точно домоклов меч из греческой мифологии, свирепые метели. Нам всем хотелось управиться с красивыми пейзажными сценами до прибытия обещанного циклона, чтобы потом не пришлось ждать погоды вдали от моря и наверстывать упущенные.